Письмо двадцать восьмое. Дорогая незнакомка, нет ничего опаснее и разрушительнее, чем то, о чем вы написали в своем последнем мэйле. По привычке вы ограничились одной фразой «не верю», короткой, но с восклицательным знаком. Что означает этот накал страстей? Нестерпимое поведение спутника или ваша собственная несдержанность? Нет, я вообще-то убежден, что нет ничего сложнее и интимнее в сфере отношений двух людей, чем вопрос доверия, и еще шире веры. Вера вообще материя загадочная куда таинственнее, чем знание. И вроде бы то же самое, но без оснований, без доказательств и подтверждений. знает почему то. верит не почему по умолчанию. Пока не появились веские причины для обратного, подчеркиваю, Веские. Сомнения сами по себе, если они не вызваны неоспоримым поводом, то ли проявление особого свойства ума, то ли следствие душевного нездоровья, Ни болезни, нет, просто определенного несчастливого неравновесия. Это может проявляться в горячей ревности, может в холодном презрении, В любом случае, надо сильно не уважать человека, с которым ты делишь жизнь или часть жизни, чтобы сомневаться в каждом его поступке и каждом слове. Зачем тогда жить вместе? Я сто раз готов признать, да, мужчины врунишки, впрочем, как и женщины. Вот данные опроса некой серьезной или несерьезной британской организации опубликованные в газете The Mirror. По совести говоря, я Mirror каждое утро за завтраком не читаю. Так просто случайно попалась заметка в интернете. Так вот, если верить англичанам 98% женщин часто лгут о своем весе или о том, сколько они едят. 40% женщин, знакомясь с мужчинами, преуменьшают свой возраст. 36% женщин врут своим партнерам, говоря, что достигли оргазма. 33% скрывают от своих нынешних любовников количество предыдущих. В то же время 250 из тысячи опрошенных женщин не считают себя вруньями. Каждая седьмая из респонденток врет ежедневно, а каждая третья раз в неделю. И только 6% женщин заявили, что никогда не врут. что еще надо доказать. Главное же не в этом. Большинство женщин сами не против, если мужчины их обманывают. а совсем невинных поводов одежда, внешность, вес, что правильнее было бы назвать не ложью, но комплиментом, и до самых жизненно важных, например, женщина, оказывается, предпочла бы Не знать подлинной причины, по которой ее бросили. Я уж не знаю, насколько заслуживает доверие Mirror, Все-таки имя нарицательное для бульварной газеты. Но, если честно, уж очень похоже на правду. Да все мы врем, только по-разному. Мужчины по-своему, женщины по-своему. Нет стопа. Есть исключение. Я вот, например, не вру. Не потому, что не испытываю потребностей, подмывает как раз довольно-таки часто. Но я наверняка знаю, что не умею врать. Голос выдает, мышцы лица подводят.